Проверка последнего алиби Все были невероятно взволнованы. Ларис гордостью шлепнул Бетти по спине. Ты попала в точку, дружище, со своим замечанием насчет кошачьей шкуры. Это было толково. Я и не знала, что толково. Простодушно улыбнулась Бетси. Я сказала это просто так, не подумав. Честное слово. Я вам говорил, что истина где-то в двух шагах, может, прямо под самым носом. Вспомнил Фати. Так оно и оказалось. Двигаемся дальше. Надо выяснить, кто надел шкуру кота. Все задумались. «Какой нам смысл соображать, тот человек или этот?» Рассудительно заметил, наконец, Пип. «Например, мы решаем. Это Джон Джеймс». «Ну и что?» «Того быть не может. Мы проверили алиби Джеймса, и оно неопровержимо». «Насчет алиби не беспокойся», — сказал Фати. Поняв, кто именно был в кошачьей шкуре в тот вечер, Мы перепроверим алиби этого человека. Более того, выясним, что оно липовое. Вот увидишь. Давайте теперь решать, кто снял с Болди костюм кота и влез в него сам. Только не Джон Джеймс, рассмеялась Дейзи. Он слишком большой и толстый. Да. Кивнул головой Фати. «Это должен быть кто-то небольшого роста и довольно худой. Боззи ведь маленький, щуплый. В шкуру мог влезть только человек его габаритов». Ребята начали перебирать в памяти актеров. Ларис стукнул кулаком по столу. «Элик Грант! Он самый маленький!» Такой аккуратный, нарядный, изящный. Помните? Верно. Остальные слишком велики. Даже обе девушки не подходят. высоковатый Загорелся Фати, уже ощущая дыхание истины. Элик Грант, единственный в трупе, мог натянуть на себя костюм кота. Он-то его и порвал. Вдруг воскликнула Дейзи. — Разве ты не помнишь, фати как Бози пришел и попросил Зои зашить кошачью шкуру? А та осмотрела дыры и сказала, что Бози, видимо, толстеет. А он вовсе не растолстел. Просто кто-то более крупный воспользовался шкурой и порвал ее. — Черт возьми! Правильно! фати почесал в затылке. представляете ключ к разгадке все это время был у нас почти что в руках а мы его не заметили но послушайте элик грант да у него же самое лучшее алиби во всей трупе действительно затревожил алари Это алиби трудно опровергнуть. Мне даже кажется, что невозможно. «Почему?» — возразил Фати. «Человек не может находиться одновременно в двух местах. Если Грант был в театре в пятницу вечером, значит, он не мог давать концерт в Шипридже. Это элементарно». «С ума сойти!» «Единственное алиби, которое мы не проверили!» Лари развел руками. «Да...» «Помнишь, я еще говорил, что настоящий детектив проверяет все без исключения, независимо от того, нужно это на первый взгляд или нет?» Вздохнул Фати. «Плохие должно быть мои дела!» я скоро уже ни на что не буду годен о фте зачем преувеличивать огорчилась бетси это же ты догадался что в моих словах а ведь я всего лишь пошутила ключ к разгадке тайны не я сама этого не поняла не остальные ребята а как опровергнуть «Алиби Элика Гранта!» Задумался лари «Давайте-ка вернемся к делу. Гун добился признания у бедного Бойзи, и теперь нам надо спешить. Времени мало. Гун вот-вот свяжется с инспектором и получит разрешение на арест. Точнее, на два ареста. Насколько я понял, Зоя... Он тоже хочет посадить. «У кого-нибудь есть друзья в Шипридже?» Внезапно поинтересовался Фати. «У меня там двоюродный брат», — сказал Лари: «Да ты его знаешь. Фредди Уилсон». «А что?» «Понимаешь, мне пришло в голову, что он мог быть на концерте Элика». «Во всяком случае, какой-то шанс есть». «Позвони ему, Лари. Мы должны хоть что-нибудь разузнать об этом концерте». «Да, не пойдет Фредди смотреть, как мужчина изображает женщину». Лари скорчил презрительную мину. «Пойди, позвони», — настойчиво проговорил Фати. «Спроси, что он слышал об этом концерте». С явной неохотой Ларри поплелся к телефону. Он побаивался, что Фредди его высмеет, когда услышит, о чем идет речь. Фредди он просто не застал. Дома была его восемнадцатилетняя сестра Джулия. Разговор с ней неожиданно принес удачу. — Нет, Ларри, Фредди на концерт не ходил, — сказала Джулия. Можешь ты себе представить, чтобы он вообще пошел хоть на какой-нибудь концерт. Но мы с мамой ходили. Эли Грант играл великолепно. По совести говоря, нельзя было даже вообразить, что перед тобой мужчина, а не женщина. После концерта я дождалась у входа и взяла у него автограф. Подожди минутку у телефона. Ларри пошел докладывать Фатти. Фатти подпрыгнул, как ужаленный. «Взяла у него автограф? Черт побери, вот это повезло! Ты разве не помнишь, балбес, что мы все получили автографы у Гранта?» «Я должен увидеть автограф, который взяла Джулия. Провалиться мне сквозь землю, если он не будет отличаться от нашего, как день от ночи!» «Но, фати Элли Грант и вправду давал концерт. Джулия сама сказала. Начал было Ларри. Не обратив на эти слова ни малейшего внимания, Фатти ринулся к телефону. Возбужденный Бастер затрусил следом, чувствуя приближение чего-то необычайного. «Джулия, это Фредерик Троттевилл. Слушай». «Можно я приеду к тебе ближайшим автобусом? Дело крайне важное. Ты будешь дома?» Джулия рассмеялась, услышав, как взволнован Фати. «Ты говоришь таким голосом, Фредерик, будто от меня зависит раскрытие невероятной тайны. Приезжай, конечно. Любопытно, что это за крайне важное дело». Фатя положил трубку и побежал назад к ребятам. «Я еду в Шипридж. Кто со мной?» «Я!» — немедленно заявили все четверо. «Еще бы! Остаться дома, когда разворачиваются такие события!» «Нет!» — они твердо решили до самого конца видеть все собственными глазами. «Через час ребята уже были в Шипридже», — и шли к Джулии. Та ожидала одного Фати, и потому изрядно удивилась, когда в дом вошла вся пятерка юных сыщиков. «Слушай, Джулия!» С порога приступил к делу Фати. «Я сейчас не могу тебе все объяснить, это займет слишком много времени, но мы собираем сведения об Элике Гранте. Ты говоришь, что была на концерте». «Ты действительно его узнала?» «Конечно, узнала!» Недоуменно ответила Джулия. фати немножко растерялся. Он надеялся, что Джулия Элика не узнала, и тогда легко будет доказать, что вместо него выступал кто-то другой. «Покажи, пожалуйста, его автограф». Джулия принесла альбом. Юные сыщики вынули свои книжки. Фати, не произнося ни звука, сравнил подписи, полученные в Питерсбурге, с той, которая красовалась в альбоме Джулии. Подпись у Джулии была совершенно другая. Смотрите, сказал Фати. «У нас автограф написан коряво и неразборчиво. У Джулии буквы ясные, четкие. Это писал не Элик Ты еще скажи, что сюда втерлась его сестра-близнец!» Со смехом проговорила Джулия. фати смотрел на нее, не веря своим ушам. «Что?» Он почти кричал. «Сестра-близнец? Джулия, ты хочешь сказать, что у Гранта есть сестра-близнец?» «Конечно, есть. Что тут необыкновенного? Я видела его сестру. Похоже на брата, как две капли воды. Такая же маленькая, ладная. Но она не здешняя». Она живет в Марлоу. Фати спустил глубочайший вздох. Почему я не подумал о близнеце? Ну, ясно. Он заставил сестру приехать и дать концерт вместо него. Его концерт. Она тоже хорошо играет. «Видишь ли, они оба актеры», — ответила Джулия. «Но Элик гораздо талантливее Норы. Я вообще-то заметила, что он не совсем в форме. Прежде всего, он был простужен и все время пытался сдержать кашель». Юные сыщики переглянулись. «Вот как!» «Кашель? Простуда? Ничего этого в понедельник днем, когда не слушали его пение. У Элика не было. Никаких, даже малейших признаков простуды или кашля. Очень, очень подозрительно». «Можно мы пока возьмем у тебя этот альбом?» — попросил Фати. «Обещаю вернуть. И большое спасибо за то, что согласилась с нами повидаться. Ты нам оказала громадную помощь!» «Ничего не могу понять. Для меня все это звучит загадкой». «А это и есть загадка». Подтвердил Фатю, уже стоя в дверях. «Очень-очень трудная загадка. Но теперь я вижу выход из положения, а совсем недавно не видел». Пятеро юных сыщиков вместе с Бастером, взволнованным и потому говорливым, покинули дом Джулии. «Вот теперь всё уладится!» Радостно сказал Фати. «Благодаря, Бетси!» «Честно, Бетси, если бы ты не сделала это свое замечание, мы не выбрались бы из тупика». «Это было озарение!» В Питерсвуд они вернулись, уже продумав дальнейшие действия. Прежде всего они пойдут к Пиппину и все ему расскажут. фати сказал что сделать это необходимо это их обязанность а пипин если сочтет нужным может арестовать эликагранта вот гунта простоволосится но в доме у гуна их ждал новый удар пипин был один и очень мрачен фредерик я дозваниваюсь до тебя уже целый час Сказал он, увидев Фати. «Мистер Гун арестовал Зоя и Бойзи. Они оба в ужасном состоянии. Я боюсь, что Бойзи помешается». «Где они?» С отчаянием спросил Фати. гон повез их к инспектору», — ответил Пиппин. «Но что с тобой? Ты весь дрожишь!» Фатя неожиданно опустился на стул. «Пипен», — сказал он, — «выслушайте меня, а потом скажите, что нам надо делать».